Глава 43. Нотариус. Какой ещё подарок? насторожилась я. Держи, на твой палец оно как раз подойдёт. Сириус снял со своей руки и протянул мне кольцо. Это ещё что? с подозрительностью покосилась я на него, не торопясь принимать сомнительный презент. Артефакт, верно? Да, улыбнулся Мак. Он называется Мастер иллюзий. Теперь ты его хозяйка. Если нажмёшь подушечкой большого пальца на этот фиолетовый камень и мысленно представишь себе какой-то предмет, его увидят все вокруг. Но предупреждаю сразу, эффект краткосрочный. Через пару минут иллюзия развеивается. Именно предмет, уточнила я. Да что угодно, махнул рукой Сириус. Град, лавину, монстра, эльфа, змии, клубок. Уверен, этой игрушка тебе понравится. Её магического резерва хватит на 5-6 иллюзий. Потом можно подзарядить. Да перестань уже смотреть на меня с таким сомнением, принцесса. Давай, принесу тебе клятву, что ли. Мои брови удивлённо взметнулись вверх, когда он неожиданно оторвал металлическую пуговицу с рукава своей рубашки, а потом полоснул ею по ладони так сильно, что пошла кровь. Я, Сириус Лиранд, клянусь своей жизнью, что никогда не причиню вреда принцессе Алисане. провозгласил Мак. Положив оторванную пуговицу в карман, он снова развернулся ко мне. Довольно? Теперь да, кивнула я, принимая подарок. Спасибо, Сириус. Я тебе тоже что-нибудь подарю, но не сейчас, а потом, когда ты придёшь ко мне в гости в Эльгардию. Договорились, улыбнулся Мак. Расскажешь о себе? Чем ты занимался раньше и почему решил стать пустынным отшельником? спросила я своего нового друга. Устал от мирской суеты, тяжело вздохнул он. Правда, если честно, то иногда скучаю по обществу. Это трудно, когда долгое время ни с кем поговорить. Он хотел что-то добавить, но стук в дверь прервал его рассказ. После разрешения войти в комнату просочился рыжий слуга. "Госпожа, тут к вам нотариус пожаловал. Пропустить или выдворить?" "Пропустить", воскликнула я. "Приведи его сюда." Вихрастый парень кивнул и выскочил в коридор, чтобы через пару минут привезти к нам представительного брюнета лет сорока в строгом костюме. Чертами лица он очень напоминал Лию. Отвесив поклон нам с Сириусом, он подошел к нам. «Госпожа, меня зовут Таир Северный». «Очень приятно», — я жестом пригласила его присесть на свободное кресло. «А велика Сайн», — показала я на себя. «И Сириус Лерант», — представила я гнома. Нотариус приветственно кивнул. Моя сестра Лииран попросила нанести вам срочный деловой визит. Насколько я понял, вы хотите дать волю одному из своих рабов. Я должен засвидетельствовать, что вы отпускаете раба по своей воле, находясь в здравом уме и на вас никто не оказывает давления. Также хочу предупредить, что по закону можно отпускать невольников на свободу не раньше, чем через 5 лет после его приобретения. иначе магия этого мира не снимет с раба магическую привязку, несмотря ни на какие бумаги по освобождению. Да, я ответственно заявляю, что нахожусь в здравом уме и желаю дать вольную своему горемнику Дайрану, который исправно служит в этом поместье более 5 лет. Это моё решение, на меня никто не оказывает давления, заверила я нотариуса и добавила: А ещё я хочу попросить вас зафиксировать наши с ним брачные узы. Хочу сделать его своим мужем. У нотариуса медленно отвисла челюсть. Видимо, жизнь его к такому не готовила. Но он быстро взял себя в руки и кивнул. «Если у вас нет сомнений в этом решении, то мы все сделаем, как вы пожелаете. Полагаю, принц Лерант желает быть свидетелем на вашей свадьбе. Мне внести его имя в документ?» «Принц?» — сильно удивилась я. Сириус скромно потупился и пожал плечами. «Мой статус ты не уточняла?» Простите за неподобающий этикет, ваше высочество, с иронией покачала я головой. Прощаю, подмигнул мне гном и обратился к брату Лии. Итак, уважаемый, приступайте к оформлению бумаг. Мы ждём.